Будет ли он любить ее после этого? «Никогда не унижайся!» Миранда будто услышала глубокий голос Мерзы. Она почувствовала, как выдержка и уверенность вновь возвращаются к ней. Экипаж миновал указатель с названием деревни и вскоре остановился перед высокой каменной стеной. «Зеленый привал!» — гласила деревянная табличка. Кучер спрыгнул на землю и подошел к воротам. Они оказались не заперты — Кучер широко распахнул их и вернулся на свое место. Экипаж остановился около самого дома. Старое здание из темно-красного кирпича казалось нежилым. Окна скрывались под переплетенным зеленым плющом. Лука услышал звук подъехавшего экипажа. Наконец-то приехал хозяин. Он чувствовал себя неуютно в этой чопорной стране, хотя за несколько месяцев пребывания здесь сумел выучиться языку. Это было совсем несложно. Он немного умел говорить, научился от Миранды. Ах, Миранда, где ты? Лука мечтал о встрече с ней. Он выбежал навстречу князю, торопясь сообщить, что произошла ошибка. Леди, доставленная ночью, совсем не Миранда. Распахнув дверь, Лука в ужасе отшатнулся. Перед ним был не Алексей Черкесский. Незнакомый, высокий, элегантный господин быстро заговорил по-русски. Я знаю английский, ответил Лука, плохо понимая его быструю речь. «Я — князь Христофор Андреевич Деливин. Я посол его императорского величества в Англии. Вы — Лука?» «Да, ваше высочество». «Лука, ваш хозяин мертв. Я приехал за леди Аманды Свинфорд и молодым лордом Эдмондом. Надеюсь, вы не причинили им никакого вреда?» «Нет, ваше высочество», — медленно ответил Лука, подумав, «Неужели этот господин говорит правду?» Внезапно распахнулась дверь экипажа, и из него выскочила женщина. «Боже, вот она, его Миранда!» «Моя птичка!» — прошептал Лука. «Ты вернулась! Ты вернулась ко мне!» Не обращая внимания на князя, Лука сгреб Миранду в объятия. Его огромная львиная гриба прижалась к светлым волосам Миранды. Леди Данхим вырвалась и отстранилась. «Лука, я приехала за моей сестрой. Где Аманда?» «Не верю!» — воскликнул Лука. «Ты вернулась ко мне! Ты любишь меня!» «Мы снова встретились, ведь князь отдал тебя мне!» «Ах, Лука!» — ласково ответила Миранда. Сердце ее разрывалось от жалости к этому наивному гигантскому ребенку. «Князь не имеет на это никакого права. Ты должен понять это. Черкесский мертв, и ты теперь свободен так же, как и я. С мужем и сыном я возвращаюсь в Америку, а ты должен начать другую жизнь». Но я не знаю другой жизни, моя радость. Если я не раб, то кто же я? Ты человек, Лука. Он грустно покачал головой. Потом обернулся к князю Доливину. Аманда здесь, в доме. И молодой человек тоже. Я сейчас приведу их, ваше высочество. И не сказав больше ни слова, Лука скрылся в доме, не взглянув на Миранду. Миранда молча глотала слезы. Он так ничего и не понял. Раб был, рабом и остался. Говорили ему всю его жизнь. Делай то, не делай это. И вот теперь он просто не знает, что значит быть человеком. «Надеюсь, ты в аду!» — Алексей Черкесский, рыдая, крикнула Миранда. «Сколько жизней искалечил! Саша, рабы, лука, миньон, я!» Если есть Бог на небесах, ты должен гореть сейчас в адском огне. Я проклинаю тебя. Миранда, успокойся. Успокойся, любовь моя, — прошептал Джарат, нежно гладя ее волосы. Все кончилось. Больше нечего бояться. Теперь я понял все, любовь моя. Только теперь. Миранда с радостным криком леди Суинфорд летела навстречу сестре. Они обнялись. В дверях дома показался Кит Эдмунд. Лоб разбит, маскарадный костюм изодран. Он шел, опираясь на руку князя и пошатываясь. «Не могли бы вы объяснить мне, что все это значит?» — возмущенно закричал он. «Балы при ней становятся опаснее, чем штормы и ураганы». Все с облегчением рассмеялись. Кристофер Эдмунд оглядел смеющиеся лица друзей, но те уже не могли справиться с охватившим их весельем. «Кит, слишком долгая история». «Объясним все, но позже», — сквозь смех проговорила Миранда. «Надеюсь, миледи», — сердито буркнул маркиз Уайский. Слуги князя Доливина вошли в дом, и спустя пару минут выволокли двух упиравшихся мужчин.